Глава 4. Спал я плохо. Было жарко, да еще снилось, что мне на грудь постоянно укладывают тяжелую плиту. Уже утром, приоткрыв один глаз, я увидел, что у меня на груди лежит тяжелая рыжая лапа. «Ах ты, паразитка!» — сонно пробормотал я, сбросив наглую кошку с кровати. «Иди уже отсюда, чучело!» Вытолкав рысь с постели, где она, похоже, провела всю ночь, мешая мне спать, я перевернулся на живот и подмял под себя подушку, решив еще немного подремать. И практически тут же распахнул глаза, потому что до меня донесся громкий чавкающий звук. Подскочив с постели, я уставился на фыру, которая в этот момент старательно разгрызала оставленный на столе зеленый макар. «Ты что творишь?» – заорал я, бросаясь к ней. «Отдай немедленно!» Рысь резко повернула ко мне голову. Жевать она при этом перестала. Но одна щека у нее раздулась, как у хомяка. Фера пару раз моргнула, а затем медленно сделала дополнительное жевательное движение мощными челюстями, а после этого также медленно сглотнула. Ах ты! Я схватил тапок и бросился к оборзевшей в конец рыси. Какого хрена ты творишь? Фера еще, видимо, не всю совесть растеряла, потому что взвизгнула и бросилась под кровать. Меня слегка перемкнуло в голове, потому что я полез за ней, как был в одних трусах. Заодно убедился, что под кроватью у меня убирают не слишком хорошо, потому что там обнаружился тонкий слой пыли. Фыра забилась в угол и отмахивалась от меня лапами, с внушающими уважение когтями. Но мне на ее сопротивление было плевать. Если я сейчас в очередной раз не докажу, кто из нас главный, эта тварюшка совсем от рук отобьётся». Я протянул руку, чтобы схватить ее за шкирку, и тут раздался звук открываемой двери. «Да кого там черти притащили? Или эта прислуга пришла, чтобы все-таки навести в моей комнате порядок? Но мне было пока некогда выяснять подробности. Мне нужно было разобраться с Фырой». «Доброе утро, граф. Могу я поинтересоваться, что вы такое делаете?» Я резко поднял голову и чуть не взвыл, потому что треснулся макушкой о кровать. «Это у вас такие новые упражнения?» «Ага, упражнения», – процедил я сквозь зубы. «Такие вот особенные. А ну стой, гадина!» Фыра решила воспользоваться ситуацией и проскочить мимо меня. Но я в этот момент ухватил ее за шкирку. Из того положения, в котором я находился, сделать это было затруднительно. все таки под кроватью место было не так, чтобы много. Во всяком случае, развернуться я не мог. И выползал, таща за собой упирающуюся всеми четырьмя лапами рысь, извиваясь, как змея. Где-то на полпути Фыра взвыла, а затем засияла в прямом смысле этого слова. То есть ее шерсть начала светиться, да еще и приняла нежно-синий-зеленый цвет. От неожиданности я едва ее не выпустил. Какого черта? Вопрос был риторическим. К тому же ответ лежал на поверхности. Фэра сожрала неизвестный макар и позеленело. «У меня только один вопрос. Ты всегда такого странного цвета будешь?» Наконец мне удалось вылезти из-под кровати и вытащить за собой фыру. И как только встал на ноги, то сразу же столкнулся с дедом и бароном Соколовым лицом к лицу. «Хм, я, конечно, знаю, что ты питаешь отвращение к пижамным штанам», задумчиво произнес дед. «Ну что же, хоть не голый и то хлеб». «Это, между прочим, моя спальня. Я надеюсь, что могу в ней делать все, что мне заблагорассудится». Буркнул я, не предпринимая ни малейшей попытки, чтобы одеться. «Это они ко мне приперлись ни свет, ни заря. Вот теперь пускай терпят. Ханжи демоновы. Лично мне стесняться нечему». «Ладно, оставим вопрос твоих предпочтений твоей супруги. Это ей с ними жить и мириться», – махнул дед и указал на Фыру. «Почему она такого цвета?» «Женя, только не говори мне, что покрасил свою рысь!» «Мне что, больше заняться нечем?» В его взгляде я прочитал ответ, что дед считает, что я на такое способен. «Ну охренеть! Вот это мнение обо мне сложилось!» И я направился к шкафу, чтобы достать из него какую-нибудь одежду, которой, надо сказать, оставалось все меньше и меньше. «Так что произошло с Фырочкой?» Дед протянул руку и потрепал несчастную кошечку за ушко, потому что эта дрянь перестала сверкать и стала просто сине зеленой При этом она прижалась к ноге деда, словно искала у него защиту от хозяйского произвола. «Фырочка сожрала новый свежий макар Вот что с ней произошло!» Я вынырнул из шкафа. «А вы зачем пришли? Да еще так рано!» «Только поздороваться?» «И полюбоваться на это животное?» Животное между тем фыркнуло и чуть язык мне не показало. При этом рысь быстро успокаивалась и принимала свой привычный окрас. «Во-первых, да, поздороваться», — ответил дед. Барон благоразумно в это время молчал. «Во-вторых, сообщить, что у тебя сегодня первая примерка костюма. Ну и в-третьих, я хочу тебе сообщить, что через два часа сюда прибудет закупщик». «По-моему, ты с ним знаком». «Игнат сказал, что ты хотел с ним лично переговорить». «Да, хотел». Я кивнул. «А что, Маша не приехала?» «Я предполагал, что мы можем тебя обнаружить в подобном виде, поэтому показал Машеньке ее комнату и оставил осваиваться». «Ну да, для нас это сейчас очень актуально, особенно после того, как они застукали нас гораздо менее одетыми, чем я сейчас». «Приводи себя в порядок и спускайся к завтраку». «Хорошо, но сначала я кое-кого повоспитываю». Я сделал шаг к фыре, но она воспитываться не захотела, и пулей выскочила из комнаты, чуть не сбив с ног Соколова, который в этот момент открыл дверь. «Женя, не опаздывай на завтрак», невозмутимо произнес дед и вышел, оставив меня одного. «И чего происходит?» Проверить, что я здесь один, а не с симпатичной горничной. Поэтому Машку с собой не прихватили. Ну что, это похоже на правду. Я только хмыкнул и пошел в ванну, чтобы умыться. Я даже успел одеться, когда в дверь постучали. Но хоть не просто так вломились. Открыв дверь, я обнаружил за ней Лебедева. Постучался он в дверь моей спальни ногой, потому что руки у него были заняты. Он держал довольно объемную коробку, которая вдобавок была, похоже, еще и тяжелой. «Аристар Григорьевич, доброе утро!» «А что это принесло в мою комнату? Решили пообследовать меня по старой памяти?» «Сергей Ильич уже вполне окреп, но чем-то заняться в нашем доме необходимо, чтобы со скуки не помереть», — проговорил я, приторно улыбаясь. «Евгений Федорович, как ваше драгоценное здоровье? Ничего нигде не болит». «Голова не беспокоит? Обострение простатита не наблюдается?» Прямо с отческой заботой проговорил Лебедев. Я чуть слюной не подавился. Такое чувство, что он у меня не про здоровье спрашивал, а проклял в весьма изощренной форме. «Благодаря вашим молитвам, во славу моей покровительницы, я абсолютно здоров!» Он поморщился. «Ну да, у него совсем другой бог, и до рыси нет никакого дела». «Вы себе льстите, Евгений Федорович, Абсолютно здоровых людей не существует. Есть только те, кто прекратил обследоваться все Всё-таки Лебедев Рысевых ненавидит. Но долг врача в нем постоянно побеждает личную неприязнь. И он лечит нас очень хорошо. Поэтому-то дед и таскает его к нам, несмотря на то, что целитель его скоро будет матом крыть. «Так зачем вы пришли, Аристарх Григорьевич?» «Как мы выяснили, я недообследован. А значит, условно здоров. Я задал вопрос напрямую. Мне надоело ходить вокруг да около. Это вам от меня мой скромный подарок, в знак признательности о вашем гостеприимстве, и он протянул мне коробку, которую держал в руках. А я-то все думал, за каким чертом она ему понадобилась и куда он ее тащит. Как оказалось, тащил он ее мне, даже любопытно стало, что он принес. И что в ней? врач коробку я не спешил но лебедев не растерялся он поставил ее на стол и открыл предлагая мне заглянуть внутрь здесь довольно большой запас обезболивающего средства вы и ваши егеря да и сергей ильич частенько получаете различного рода травмы поэтому мой долг проследить чтобы вы не страдали понапрасну пафосно произнес целитель за наше гостеприимство <связывая> уточнил я, вытаскивая знакомый флакон из коробки. «А почему мне, а не моему деду? Это было бы логичнее, не находите?» «Ну...» — протянул целитель, который был кем угодно, но только не благотворителем. «Как вам сказать?» арестар Григорьевич, говорите, как есть. Что вам от меня надо?» Тихо задал я вопрос. «Мы могли бы достать еще хищную ползучую лиану, Евгений Федорович, вздохнов, ответил он вопросом на вопрос. «Она настолько ценная, что вы переступили через себя и отправились просить меня достать еще? Я смотрел на него в упор. «Они относятся к третьему уровню не из-за опасности, а из-за магической составляющей. Но, как говорят бывалые охотники, лианна очень неудобный противник. В том плане, что ее очень сложно добыть, так как это сделали вы, Евгений Федорович. Проще уничтожить, чтобы под ногами не путалось и не угрожала жизни. Например, сжечь? спросил я, неопределенно хмыкнув. Да, например, сжечь, кивнул целитель. Да, мало ли способов. К тому же, есть еще одно: Я могу узнать, чем именно вы воспользовались, чтобы Лианна получила некоторые дополнительные свойства. «Я рубил ее мечом», – задумчиво посмотрел на Лебедева. «А кромка моего меча пропитана ядом гигантского паука». «Вот оно что!» – Лебедев задумчиво смотрел на меня. «Это объясняет блокировку нервных окончаний в готовом лекарстве». «Я надеюсь, вы, Аристар Григорьевич, не на моем деде это проверяли?» Помимо моей воли в голосе прозвучала угроза. «Но что вы такое говорите, Евгений Федорович?» всплеснул руками Лебедев. «Да и не нужно Сергею Ильичу такое редкое и дорогое лекарство», буркнул он. «Его сиятельство. еще больше вас надо обследовать, чтобы хворь какую-нибудь найти. А ранение уже зажило. У вас есть куча летяг в холодильниках. Вы их едите, что ли?» «Да», — просто ответил я. «Это порой очень полезно. Правда, быстро надоедает. Но здесь у нас есть все возможности» разнообразить рацион. «Я с вас, рысевы, с ума схожу!» Лебедев потер лоб. «В общем, я предлагаю снабжать вас любыми лекарствами на протяжении своей жизни. Взамен вы приносите мне еще одну лианну, нарубленную подобным образом и этим же оружием». «А почему вы мне не предлагаете деньги?» — вкрадчиво спросил я. «Деньги — это слишком пошло», — и он указал на стол. За первую лианну я заплатил, но это принес в качестве своеобразной премии. Я принесу вам две лианы, и вы останетесь жить в нашем доме, чтобы быть постоянно рядом с кланом. Можете даже организовать лабораторию. Я отдам распоряжение егерям, чтобы вас снабжали всеми элементами туш-тварей, какие вам только могут понадобиться. В пределах разумного, разумеется. Подумав, выдал я встречное предложение. «Хм...» — Лебедев задумался. Думал он красиво. При этом перебирал флаконы с сильными изящными пальцами. Я невольно сравнил его руку и свою. Форма кисти и пальцев у нас были похожи, и это понятно. Целитель — своего рода художник. «Вы же не предлагаете мне делать это бесплатно?» «Нет, разумеется. Я даже оскорбился, что он обо мне так плохо подумал» вы будете на полном довольствии. А сумму вашего жалования я обсужу с дедом, прежде чем озвучить. Это все будет прописано в договоре. В любом случае, я не принес вам еще лианы». «У меня есть условия», — наконец произнес Лебедев. «У меня есть дочь, Марина. Она прекрасный фармацевт. Но девочка пошла в мать и обладает весьма впечатляющей внешностью, Ей сложно найти подходящую должность из-за этого, а она скоро зачахнет, если не сумеет себя реализовать». «Вы соображаете, о чем меня просите?» Я уставился на него. «Это клан Рыси. Здесь много молодых котов. Если Марина так хороша, как вы намекаете, какой кот устоит и не попытается сцапать прекрасную лебедь?» «Они — егеря. Воины с чувством произнес Лебедев. «Они не опустятся до насилия». «Они прежде всего — охотники!» Я почувствовал, что у меня голова идет кругом. «В общем, если я увижу, что из-за вашей дочери в моем клане начинаются беспорядки, то мы с ней или расторгаем соглашение, или же я буду настаивать на ее замужестве с самым удачливым охотником». «Я поговорю с Мариной. Думаю, что она согласится на эти условия они в любом случае лучше чем все остальное лебедев снова вздохнул попросите вашего юриста оформить все необходимые документы лианы принесете по возможности не нужно отправляться за ними специально особенно теперь когда у меня и моей девочки будут интересные варианты для экспериментов это внезапно наконец я нашел что ответить Думал, что придется приложить больше усилий, чтобы заинтересовать вас, особенно учитывая вашу нелюбовь к нашему клану. Ну что вы, какая нелюбовь? Лебедев махнул рукой. Всего лишь раздражение, основанное на вашем чувстве собственного превосходства над окружающими. Собственно, этим грешат кланы, у кого боги принадлежат к семейству кошачьих. Кошки почти всегда агрессивные, коты. Ну, тут понятно. Он замолчал, а затем заговорил. «Я видел вашу рысь. Она великолепна». «Спасибо. Я ей передам ваше восхищение». Я криво усмехнулся. «Не стоит». Лебедев абсолютно серьезно покачал головой. «Она и так об этом знает. Она же богиня. Я могу сейчас обратиться к вашим егерям. Насколько я знаю, вчера в разделочный цех привезли очень много разнообразных тварей. «Да, можете». Я кивнул и потер висок. В голове как-то внезапно зашумело, и я даже испугался, что могу потерять сознание. Он вышел из комнаты, а я сел на стул, чтобы не завалиться на пол. Зрение словно раздвоилось, я одновременно находился в своей спальне и на залитой огнем поляне. «Давно не виделись». Тряхнув головой, чтобы избавиться от противного головокружения, заявил я подошедший ко мне красавицу-рысе. «Что послужило поводом? Нежный цвет твоего подарка?» «Она еще ребенок. Не сердись на неё». Снисходительные слова, как это бывало всегда, раздались прямо в голове. «Я пришла, да еще в такое неудачное время, по другому поводу. Твоя картина, на которой ты изобразил меня». «Никогда не думала, что в пантеоне могут начаться склоки из-за этого». «Из-за чего?» В голове все еще звенело, и я не совсем понимал, о чем она говорит. «У нас нет изображений. Мы боги, и максимум, что имеем, это какой-нибудь столб или безобразного идола. Но это все не то. Я первая, на чей портрет люди смотрят и начинают истово верить». Не произносить порой лживые молитвы, а верить. И от этого я становлюсь сильнее, и мои подопечные, все рыси клана, делят со мной этот триумф. Я не самая сильная богиня, и кое-кому такое положение дел не понравилось». «Я не понимаю, что вам нужно от меня. Всем вам. Я не только тебя имею в виду». «Мы долго спорили, даже немного подрались» ничего страшного всего то парочка прорывов как например в той изнанке где стоит твоя академия охренеть я обалдела смотрел на нее вот такой версии ни у кого не возникло так значит это я виноват в том прорыве не говори ерунды если твоя вина и есть то она вторична не перебивай меня и рысь прижала к голове уши Это могло означать раздражение, поэтому я быстренько заткнулся. Ссориться не стоит с теми, кто сильней. Это прописная истина. Мы сошлись на том, что однажды во сне ты попадешь в храм всех богов. Там ты увидишь самых сильных из нас во всем нашем великолепии, в том числе и в человеческом обличии. Погоди, я что, должен буду вас всех нарисовать? Всех-всех? «Да мне жизни не хватит!» И я сложил руки на груди. «Тем более, что для того, чтобы получилось нечто подобное твоему портрету, необходимо вдохновение. Не ты ли мне говорила, что я мастер одной картины?» «Я ошиблась. Ну и что? Боги тоже иной раз ошибаются. И нет. Ты нарисуешь нас всех вместе. Всех, кого там увидишь, на одном полотне. Еще раз». Там будут только сильнейшие боги. Десяток, может, полтора, не больше. Эта картина займет у меня очень много времени. Я решил сопротивляться до последнего. Может быть, годы? Для нас время. Величина не принципиальная, — фыркнула рысь. Зато подумай о том, какая будет награда от каждого из запечатленных на картине. Подумай об этом. Скоро я за тобой приду. Я качнулся и чуть не свалился на пол вместе со стулом. «Это что сейчас было?» Я встал и побрел к двери. Не хватало только на завтрак опоздать. «Не хочу я никого рисовать!» И тут же сам себе ответил, что придется, женек. И еще как придется. Так что лучше заранее проверь наличие красок, чтобы потом суету лишнюю не наводить. А пока иди и поздоровайся с невестой. И поешь заодно, чтобы потом не жаловаться всем подряд, что тебя дома не кормят.